Глава сорок Когда Микки рассказал ему о вере, чистильщик проплакал весь день. «Теперь ей хорошо, она больше не будет мучиться», — произнес Микки. «Что дальше? Наша миссия окончена». Он понял, что, поручая ему найти жертву, Микки годами разыскивал именно веру. Вот почему он хотел, чтобы избранницы были примерно того же возраста, что и она. — Осмотрим, — ответил Микки расплывчато и немногословно. Чистильщик подумал, что теперь он больше не нужен другу, что он ни на что не годен, разве только убирать мусор. Раньше ему было бы больно от мысли, что Микки уйдет, но теперь... Он только этого и ждал. Наверное, ему тоже стоило признаться, что он внезапно кое-кого встретил. Кто знает, испугается ли Микки, когда он упомянет об охотнице. Но пока что больше всего его мысли занимала Фак. Он мечтал снова ее увидеть, узнать, как она но сначала ему нужно было достать телефон, спрятанный в доме номер 23. Охотница могла сообщить силам правопорядка этот адрес, но чистильщик все равно прокрался в дом тем же утром, в час, когда весь район был еще погружен в спокойную дремоту и лишь кое-где раздавалось жужжание газонокосилки. Коты, как обычно, вышли ему навстречу. Все было по-прежнему, но у него не было времени их накормить, нужно было спешить. Он бегом поднялся на чердак по лестнице, в полутьме сразу обнаружил нишу под настилом крыши, куда спрятал телефон. Взял его в руки и некоторое время рассматривал. И хотя он знал, что не стоит задерживаться в доме дольше, чем следует, почувствовал искушение и включил аппарат. Дождался, пока телефон. Загрузится, и появятся знакомые иконки, чтобы скорее открыть фотографии, фак. Он был весь в нетерпении, как ребенок в ожидании праздника. И счастлив. Вдруг телефон начал наигрывать какую-то жутковатую мелодию, чистильщик растерялся, но потом понял, в чем дело. Ему кто-то звонил.